Планета Кахаи, где-то в джунглях. Роланд несказанно обрадовался, когда они, наконец, вышли на тропу, которую проложил дракон. Теперь не придется махать мачете, прорубая себе дорогу в густых зарослях псевдопапоротника и колючих лиан. Малейшее физическое усилие в здешних условиях, когда влажность вокруг приближается к стопроцентной, А жара стоит такая, что чувствуешь, заживо запечённо внутри термокомбинезона, мучительно. Даже его выносливости есть предел. А тут готовая тропа. Хотя на самом деле это трудно назвать тропой. Огромная туша дракона просто протоптала просторную просеку шириной метров десять на своем пути, ломая толстые стволы деревьев, словно спички. Как пояснили проводники, Это драконы проложили себе дорогу к скалам, рядом с которыми имелся источник воды. Проводниками в джунглях ему служили два подозрительных типа, явно находящихся не в ладах законом. За приличную сумму они согласились вывести его к месту в джунглях, которые регулярно посещают драконы. На больше они не соглашались и запросили немало. Зато не задавали глупых вопросов. Не пытались отговорить, как те следопыты-охотники. Пожали плечами, да повели в джунгли. Деньги есть деньги. У богатых свои причуды. Хочется ему пощекотать нервы, посмотреть на местное чудовище. Пусть смотрит. В голову контрабандистам и не приходила мысль, что рослый мужчина с военной выправкой и высокомерным взглядом собрался убить дракона. Они не раз сталкивались с местной рептилией в своих вылазках и знали, что подобная мысль могла прийти только самому извращенному самоубийце. Только мысли контрабандистов по этому поводу Роланда совсем не интересовали. Местный аналог лошади, толстоногая непарнокопытная, копытная с мясистым горбатым носом и грустными глазами, прилежно несло на своей спине его доспехи, щит, копье и меч. Палатку, припасы, приманку. При своих небольших размерах существо спокойно несло на своей спине груз весом почти в полтонны. Но утоптанной просеке оно так же, как и люди, явно обрадовалось, как и признаками скорого привала и водопоя. Место, которое проводники ему указали, представляло собой округлую каменистую площадку размером с площадь. Скалы у края площадки скрывали выход горячего сернистого источника на поверхность. Если верить словам проводников, это любимое место отдыха драконов. Сюда они приходят напиться, отдохнуть, почесать свою шкуру об острую кромку скал. Роланд обошел площадку кругом. Каменистая почва оказалась изрыта так, будто тут бесилось стадо тахоргов. Если судить по глубине рытвин, Зверюги здесь на самом деле резвились огромные. Видимо, здесь происходили ритуальные бои за самку». Сэр тут усмехнулся, вспоминая рыцарские турниры на своей родной планете. Сходство с ристалищем удивительное. Растительность вокруг носила следы воздействия высоких температур, равно как и скалы возле источника. Разглядывая оплавленные глыбы твердейшего базальта, Может быть, впервые за все время у Роланда в душе шевельнулось что-то вроде трусливого сомнения? Проводники, доведя странного инопланетника до нужного места, спешно ретировались, получив заслуженную мзду. Встречаться с драконом им совсем не хотелось, даже при наличии у них ультразвукового пугача. Оставшись один, рыцарь несколько минут постоял в самом центре площадки, Закрыв глаза, прислушиваясь к себе, к изумрудного цвета джунглям вокруг. Лес вокруг жил своей полнокровной жизнью. Шумели кроны деревьев, скрипели и житали многочисленные насекомые, пересвистывались редкие птицы. Сомнение, шевельнувшееся в его душе, ушло, повинуясь волевому усилию. Необходимо было поторапливаться, и Роланд приступил к подготовке. Место, как никакой другое, подходило для боя с драконом. Несмотря на то, что последний дракон на его планете пал достаточно давно, традиции драконоборцев оказались еще не забыты. Сэр-рыцарь оказался подготовлен к встрече с крылатой рептилий, с технической и теоретической стороны на все сто. Освободив толстоногую скотину от поклажи, он стал выкладывать на землю сигнальную паутину. Отдельно доспехи, дронов загончиков дымовые и усыпляющие шашки, силовые путы. Вспомогательного снаряжения оказалось очень много. Сказывался тот факт, что Роланд выступал против дракона в одиночку. Освободившись от груза, животное издало крякающий звук, чтобы затем незамедлительно отправиться с солнцепёка в жаркую душную тень. Роланд лишь брезгливо посмотрел вслед ему, в раздражении теребя ворот термокомбинезона. Да, использовать это неторопливое, пусть и выносливо животное в качестве скакуна, вряд ли сподручно. Придется выступать на бой пешим. На том порешив, Роланд благоговейно распаковал свой блестящий доспех, сделанный ему под заказ из особого сплава. В подобных доспехах его благородные и мужественные предки испокон веков ходили на драконов.